Глава 22. Крушение. Высадиться из уже стоящего танка проблем не представляло. Сату мы предупредили еще за пару минут, но тут ждал неприятный момент. Снаружи противник подтянул силы до пехотной дивизии, и эвакуация будет жесткой. В момент выпрыгивания из вентрешетки я уже накидывал броню, но это не понадобилось прямо сразу. За танком нас прикрывало как минимум три разбитые вражеские машины. А вот когда нас будут поднимать, будет тяжко. Пехота противника уже в двухстах метрах максимум, и ее чертовски много. А вот и наш разбойник идет на совсем малой высоте. От его корпуса потянулись две линии трассеров, взрыхляя земли и заставляя залечь ближайших врагов. Вместо сброса тросов на сверхмалой высоте он зависает прямо перед нами и открывает аппарель. «Быстрее, быстрее, быстрее! Нас сейчас накроют!» — бежим, нищедянок. щадя ног. Когда демон, замыкавший строй, вбегает на палубу, ему в спину бьет мощнейший плазменный импульс, моментально воспламеняющий огнеметную установку. Вспышка огня, и он встретит нас уже дома. Система пожаротушения завывает и заливает супернапалом густой пеной. Получившие свою порцию урона от взрыва Танис и Епископ спешно сбивают с себя пламя, прежде чем урон перейдет к критическое значение. Оруем. Снарягу в инвентарь, идиоты! Это помогает, так как инвентарь гореть не может, а напалм распространился именно по их броне. Машина взлетает с дичайшей перегрузкой, но все равно чувствуем как минимум пару десятков попаданий, в том числе чем-то крупнокалиберным. На ногах устоял при всех маневрах только я и Ланс. Остальных шевыряет по грузовому отсеку, нанося урон. Вот так вылазка, блин. «Господа, у меня к вам плохие новости. У нас повреждения серьезные. До Таррента мы дотянем, на оттуда или наземным транспортом, или ждать пока починить сумею». «Выбит контур главного двигателя, так что держитесь крепко, полет и посадка будут очень суровыми». Самолет и впрямь летел крайне неровно. Звук двигателя из ровного мягкого гула превратился в надсадный ор. К тому же в десантном отсеке быстро росла температура, через час уже стало некомфортно без брони с замкнутым циклом. Вентиляторы под потолком делали только хуже, они безостановочно гнали вниз горячий воздух. Обзор на экран показал, что мы уже перетянули забытый хребет и летим на территории Иберии. Под нами, насколько хватало обзора, тянулись покрытые коркой соли бывшие болота. Временами возникали яркие белые пятна пересохших соляных озер. Взгляд на карту тоже не сулил ничего хорошего. Все эти места были одним сплошным болотом когда-то. После пересыхания реки оно превратилось в изрядную ловушку. Дело в том, что пересохшая поверхность была твердой лишь с виду, проламываясь под малейшей нагрузкой. Угодивший в ловушку человек оказывался окутан облаком спор-водоросли виридис-херба «поросить ка-коммунис» по-простому зеленуха. Эта дрянь сумела выжить и приспособиться к безводному миру. Теперь она дожидалась попадания своих спор в неразумного млекопитающего, где те, получив влагу, принимались неистово размножаться. Цикл от попадания в организм до стадии созревания нового споровика составлял 12 часов. Первично поражались легкие, слизистые кровеносная система, если повезет. Уже спустя 5-6 часов человек обрастал колонии водоросли везде, где она смогла хоть как-то закрепиться. Еще через 6 она выбрасывала новые облака спор, разрывая те ткани, которые заразила. До момента выброса первых спор можно было дожить хотя рекомендовалось не затягивать самоубийством, ибо болезненность смерти от выброса спор была зашкальной. Излечение больного было возможно в первые пару часов применением гербицидных препаратов. Откуда я это узнал? А прямо-таки из системной справки, которую в этот раз накатали крайне подробно. И открывается она при первом же взгляде на поверхность болота. А вообще... Так становится куда понятнее, почему Тарант не покорен, даже если он играет один против всей армии Гектора. Я по карте вижу, что кольцо Болотин бывших охватывает город и полсотни километров вокруг него кольцом, внутри которого только два пути. Один через мост с востока, причем мост длинный и узкий, подозреваю, что непроходимый для каких-то серьезных транспортных средств. Второй, с запада, представляет собой бутылочное горлышко из невысокого горного хребта, врезающегося в болото и переходящего в долинку уже за их пределами. Ширина дороги по хребту на глазок метров сто. Перекрыть такую даже небольшими силами не проблема. А если уж у тебя есть мощная дальнобойная артиллерия, так и вообще говно вопрос. Так что да, как территория для обороны Таррент идеально подходит. Но любое развертывание армии оттуда столкнется с теми же проблемами, что и нападение на него. Нет путей для выдвижения маломальской тяжелой техники. Нет пути для мощных колонн. Легко перерыть просто окопами область, противоположной от Таррента стороны моста, и создать там укрепрайон, и все, на крайне корвануть мост. Но у нас была куда большая проблема в данный момент. Не упасть в это чертово болото. Движок завывал все надсаднее, и было понятно, что жить ему остается недолго. Температура в отсеке уже была под 80 градусов, и думать, до каких температур раскорена обшивка, мне просто не хотелось. Сата, по карте у нас впереди еще километров 100 болота. Ты уверена, что мы дотянем?» «Нет». «А какие тогда планы?» «Летим сколько можно, пока не вспыхнет главный двигатель. Забиваю горение системой пожаротушения, и дальше тянем на маневровых, пока ресурса хватит». По идее, дотянем. Если не дотягиваем, бросая самолет в планирование, будет очень жесткая посадка. Выжигаем плазменными излучателями дорогу впереди, и потом по одному перетаскиваем бойцов в изолированном боевом роботе через зараженную зону. Робота бросаем на краю болота и дальше ножками. А робот-то зачем? А он будет заражен спорами. Они не исчезают при убирании в инвентарь. Достанешь тоже с ними. Малейшего заражения хватит, чтобы нас всех тут просто сожгли к херам. Они протравливают гербицидами земли на 50 километров от города и при малейшей угрозе заразы просто выжигают там все. Один зараженный? Всего один. Но сдохший незаметно может заразить целый город. Прецеденты у них бывали. Вензил и Эдмарт — это на другой стороне бывшие изены, громадной реки, питавшие в основном озеро Галер и всю Галерскую область, полностью закрыты к посещению. Всех их жителей просто ликвидировали. Вокруг городов плотнейшее кольцо плазменных мин — А Вейнер — это ближе к избору. Уничтожили тактическим ядерным зарядом, потому что остановить разбегание жителей было невозможно. А почему они просто не уничтожат эти территории со спорами, ну теми же ядерными зарядами? «Мерлин, это миллионы квадратных километров. А какие поражения, факторы ядерного удара, ты не хуже меня знаешь». «А, ну да, ударная волна. Споры разнесет на огромной площади, не дай бог, попадут куда-то в воду, будет жопа». «Все верно. Выжигать их пробовали и до сих пор пробуют, по тому краю болот, что ближе к избору, но эффективность так себе. Насколько помню историю, в послевоенные годы туда отправляли захваченных пленников, до войны там работали бригады смертников и заключенных. При малейшем признаке заражения огнеметы, 10 лет там заменяли пожизненное, впрочем, отработать удалось лишь единицам». И тут самолет задрожал весь. Вибрация была такой, что мой доспех врубил магнитные подошвы во избежание падения. И наступила тишина, нарушенная, впрочем, почти моментально воем противопожарной сирены и тихим свистом маневровых двигателей. Снаружи раздалось шипение, потом парочка взрывов. Температура уже начала наносить стабильный урон всем бойцам без экзоскелета. И тут кусок обшивки оторвался, запуская внутрь язык пламени. «Сато, пожар явно не погас!» «Командир, отвали не до тебя. Сделайте что-нибудь там, если сможете. Самолеты и так хана, если огонь доберется до боеприпасов. Ну ты понял, да?» Много матерных слов. Все так. Помнишь старую песенку? На белый свет экипаж выползал, каждый из них тра-та-та нам сказал. Лишь командир в этот миг промолчал, воздух в легкие он набирал. Так вот, набирай воздуха и придумай что-нибудь. Я попытаюсь все таки дотянуть до безопасной зоны. Нам осталось-то километров 15 «Принято». Сказать принято то можно, а дело чего? Я подключился к внешним обзорным камерам и увидел безрадостное зрелище. Пылал не только двигатель, пылала вся задняя часть самолета. Попытка задействовать системы пожаротушения, поврежденные длительным нагревом и, возможно, обстрелом, привела к тому, что часть жидкости пролилась на топливопровод главного двигателя, который от скачка температур просто-напросто лопнул. И прежде чем подача была остановлена, часть высокооктанового горючего вылилась на поверхность самолета и немедленно воспламенилась. Сейчас у нас медленно, но уверенно повреждаются рули высоты и полыхает вся задняя часть самолета. Есть у меня одна идея, но потом меня Сата сожрет. Она в данный момент и не подумала об этом, но пламя чертовски близко не только к боекомплекту, но и к ее дорогущим микроракетам. После их взрыва нам уже не потребуются никакие посадки. САТА, перегружай самолета свои ракеты в инвентарь! Быстро! Ой, черт! Она успевает. А я понимаю, что это временная отсрочка. Надо что-то сделать и прям срочно, иначе нас дожрет. Как, блин, сбить огонь с поверхности самолета? Идея пришла внезапно, когда я вспомнил про методику тушения пламени путем сдувания костра, которую когда-то нам случайно продемонстрировали пожарные еще в бытность мою школьникам. У них вышел перебор с напором воды, и находившийся в шланге воздух вылетел с силой кузнечного молота, сначала просто сдув с дров, облитых бензином, весь бензин, потом дрова улетели вслед за ним, а под конец струя воды ударила просто в песок, сделав в нем ямину. Сата, ты можешь развернуть маневровые двигатели параллельно нашему корпусу и наклонить их внутрь, чтобы струя воздуха ударила в наш верх? Попробуем сдуть горящее топливо. Может сработать, но мы сильно потеряем высоту. Опасно. Но если не погасим огонь, то накроются рули высоты, а горящее топливо рано или поздно просочится внутрь, и тогда нам точно хана. Попробуем. Мерлин, группа разбойник-1. Всем срочно закрепиться и держаться. Будет очень сильно трясти. Сам тоже примагничиваю доспех, закрепляя откидную рампу сидения и вцепляюсь руками в скобы на стене. Сата не тянет кота за хвост. Уже через пару секунд наше летательное средство резко проваливается вниз, а над головой ревет воздух. Обзорный экран показывает, что большая часть пылающего горючего сдута, а мы устремились рывком вперед-вниз. Двигатели с натугой возвращают нас в горизонтальный полет, но высоты мы потеряли крайне много. Очаг возгорания на крыше только один, и он постепенно загасает, и не получая больше топлива. Температура тоже постепенно падает, хотя до комфортного нахождения в десантном отсеке еще далеко. До края болота осталось уже всего с километр, когда у нас забарахлил первый маневровый двигатель. Ровное гудение меняется на прерывистое, а кольцо желтого света начинает моргать. Чую, что это нехорошо. Мое подозрение подтверждает и наш пилот, сообщая по громкой связи. «Господа, мы падаем. Правый двигатель практически вышел из строя, катушки были повреждены еще во время обстрела, а резкий скачок мощности окончательно разбалансировал систему. По моему расчету, не дотягиваем мы буквально 200-300 метров, поэтому будем скользить. Я сейчас разверну движки и дам максимальный импульс тяги». Нас шмякнет об землю полагаю что протащит недостающее расстояние, после чего всем нужно будет спешно покинуть боевую машину через переднюю часть, не контактируя по возможности с внешним миром. У кого есть возможность герметизировать броню, герметизируйте, остальные проходят в кабину пилота и молятся. Ланс. «Ты десантируешься через верхний люк и произведи сброс всего оставшегося боекомплекта, чтобы нечему было лишний раз детонировать. Я уже слила топливо, так что шансы наши примерно 3 из 10. Отряд подтвердил понимание, и мы, насколько смогли, приготовились. Удар и поверхность был страшен. В глазах потемнело, рот наполнился кровью, и мне показалось, что я переломал несколько зубов, несмотря на все амортизирующие свойства брони. Ориона вместе с роботом вырвала из креплений и приложила об крышу, делая в ней громадную вмятину. Но все-таки он был очень опытным пилотом меха. Успел поймать равновесие в момент касания палубы и, ускоряясь обеими нижними конечностями, выровнял машину. Вовремя, потому что почти сразу же мы потеряли кусок пола, который тащил с собой опускную аппарель. Если бы громовержец скользнул назад, то, скорее всего, улетел бы вместе с ними. Скрежет грохот, отрывающиеся куски корпуса. Вся эта вакханалия продолжается еще пару минут, и, наконец, самолет застывает. Оглядеться через внешнюю обзорную систему ну никак невозможно. Все датчики и камеры погасли. В десантном отсеке клубится дым и множество мелких частиц. Подозреваю, что это именно споры. «Командир, вы все еще живы?» — раздается голос Саты от прохода. «Да, выдвигаемся наружу. Тут полным-полно спор. Не сюда». «Быстрее на выход! Они очень быстро могут найти щели в доспехе!» Мерлин, группа «Разбойник-1». «Банда, кто жив? Бегом наружу!» Орион, группа «Разбойник-1». «У меня проблемы. Система сообщает, что я подвергся биологическому заражению. Время до наступления терминальной стадии 10 часов». Мерлин, группа «Разбойник-1». «Выходи, пара часов у нас есть. что нибудь придумаем!» Михас с грохотом поднимается и выходит прямо через споровые облака. Тани с епископом идут следом, но ну и мне не остается ничего, кроме как покинуть боевую машину тем же путем в экзоскафандре через узкие покореженные двери просто не смогу пройти. Оказывается, что мы все же выползли из болота, проскользив метров триста по земле. От крутейшего самолета остались, по сути, одни обломки, которые вообще не факт, что когда-нибудь смогут вновь подняться в воздух. Судя по нашему логу в группе, заражены оказались двое – Орион и Сата. «Командир, я подозреваю, что наше падение не осталось незамеченным со стороны города, и очень скоро приедет встречающая делегация. Предлагаю для ликвидации возможного недопонимания терминировать меня и Ориона. Тогда у вас окажется куда больше шансов на успешные переговоры». «Не торопись. Если нас встретят местные, не настроенные на боевые действия, то вас обоих вполне можно спасти. В конце концов, двух часов после поражения не прошло. Все шансы есть». Это уверен, что они вообще будут вести переговоры? Не проще ли, не рискуя, уничтожить потенциальный источник заразы на месте? Сад, мы никогда не сдаем своих без особой нужды. Не сумеем вас спасти, я аккуратно пристрелю вас сам, не доводя дело до конфликта. А если они решат начать взаимодействие с драки, вы мне оба нужны тут. Дебафы начнутся тоже не сразу. Успеете еще погибнуть не просто так». Со стороны Тарента к нам приближался десяток боевых автомобилей. Степень дружелюбия прибывающих была не ясна, но начинать бой в таких условиях было крайне невыгодно. Если это потенциальные союзники, то о союзе можно будет забыть. А враги? Ну тогда шансы стремились к нулю. Мы на абсолютно гладкой местности, без укрытий. Все в половине третьих хитов и без тяжелого вооружения. Останется просто подороже продать свои респауны.